Глава п я м ы поспешили вернуться домой. Очень скоро королева обнаружит, что книга исчезла. Вдобавок упоминание о мнимой болезни шестой королевы пусть и туманно, но н а м е к а л а что с нами ведут грязную игру. Через считанные минуты вторая половина книги оказалась в руках Амрины. Даже не спросив, как прошла встреча, Амрина унесла шкатулку в столовую и закрыла дверь. Нам оставалось только ждать. И мы ждали. Прошло два дня. Амрине так и не удалось проникнуть в смысл написанного. После полудня Рис и Мор отправились ко двору кошмаров, чтобы незаметно вернуть Кейру шар правды и удостовериться, что он надлежащим образом готовит свои войска. Кассиану докладывали о занятии и л и р и а н с к и м и легионами позиций в горах. Где бы ни произошло первое сражение, крылатые воины немедленно поднимутся в воздух и вступят в бой. о бои будут. События последних недель опрокинули мои надежды на предотвращение войны. Даже если мы сумеем с помощью книги погасить силу котла и королю не удастся разрушить стену между мирами, внушительная армия короля никуда не исчезнет. И воевать с сонным королевством нам всё равно придётся. Известий от моих сестёр не было. Не было и сообщений от солдат Риза о том, что Неста и Элайна передумали оставаться в отцовском доме. а наш отец по-прежнему вел какие-то переговоры. Неужели он не чувствовал надвигающейся войны? Что будет с ним, когда она начнется? Королевы тоже молчали. О них я думала чаще всего. В основном о двуликой з л а т о в л а с к и с янтарными глазами, которая не только внешне была похожа на львицу, но и сердце имело львиное. Я надеялась, что увижу ее снова. Пока Реземор отсутствовали, Кассиан и Азриэль перебрались из дома ветра сюда. Они продолжали обсуждать подробности нашего неизбежного путешествия в сонное королевство. После первого же обеда, когда Кассиан навестил погреб р и з ы и откупорил бутылку вина очень давней выдержки, желая отпраздновать мои парные узы как подобает, я поняла, они с о з р е э л е м обосновались здесь не просто так. Они решили меня оберегать. Риз подтвердил мою догадку. Вечером я написала ему письмо и ждала, когда Лист исчезнет. Риз не собирался скрывать от врагов, что сейчас находится при дворе кошмаров. Если силы сонного королевства попытаются вторгнуться туда, он им не завидовал. «Как мне сказать Кассиюну и Азриэлю, что я не нуждаюсь в их защите?» — спрашивала я в письме. «Я рада их обществу, но мне не нужны караульные». «Не надо им ничего говорить», — ответил Риз. «Если их опека станет слишком назойливой, установи границы. Пойми, ты их друг и моя пара. Они будут тебя защищать, повинуясь эллирианскому инстинкту. Если даже ты выгонишь их из дома, они обоснуются на крыше». «До чего же вы, эллирианские мужчины, несносны?» — ответила я. «Зато наша несносность уравновешивается впечатляющими крыльями и... еще кое-чем», — написал он. Нас р а з д е л я л а изрядное число лик, но от этих слов во мне заборлила кровь. Желание пробило меня от макушки до пальцев ног. Перо дрожало в руке, когда я писала. Как я скучаю по впечатляющим крыльям и еще по кое-чему во мне. «Еще бы ты не скучала», — ответил самоуверенный наглец. Я ему так и написала. «Самоуверенный наглец». Я слышала его смех, донесённый нашей связующей нитью, нашими парными узами. Риз мне ответил, «Когда я вернусь, мы с тобой отправимся в магазин на другом берегу Сидры, и ты п е р е м е р и ш ь все кружевные штучки. Для меня». С этими мыслями я засыпала, представляя, что моя рука — это его рука. Поскорее бы он вернулся со двора кошмаров. На холмах вокруг Вилариса и даже на вершинах гор уже вовсю господствовала весна, «Мне хотелось полетать с р е з о м над желтыми и пурпурными коврами цветов». Риз не вернулся и на следующий день. Амрена, погруженная в книгу, была немногим лучше призрака. Азриэль полетел в дозор над городом и прилегающей частью побережья. А мы с Кассианом, кто бы мог подумать, отправились на дневной концерт, где исполняли очень древнюю и весьма почитаемую фейскую симфонию. Концерт давали под открытым небом в амфитеатре, который стоял на другом берегу Сидры. Кассиан предлагал добраться туда по воздуху, но я упрямо заявила, что пойду пешком, хотя после наших утренних и весьма беспощадных занятий у меня болели все мышцы. Музыка мне очень понравилась. Конечно, она совсем не напоминала привычные мелодии, но я сумела уловить ее красоту. По словам Кассиана, эту симфонию написали в очень давние времена, когда людей ещё не было. Сам он не восторгался симфонией, считая её слишком заковыристой и тяжеловатой. Но я получила истинное наслаждение. На обратном пути мы молчали, вовсе не тяготясь тишиной. Даже друзьям не обязательно постоянно о чём-то болтать. а м р е н а унесла вторую половину книги к себе в жилище. Мы заглянули к ней, принеся несколько банок свежей бараньи и крови. а м р е н а пробурчала слова благодарности и дала понять, что не задерживает нас. Оттуда мы пошли во дворец рукоделия и драгоценностей. Я хотела отблагодарить сестер за помощь, купив им подарки, а Кассиан обещал переслать подарки с ближайшим разведчиком, отправленным в земли людей. Я уже не стала спрашивать, пошлет ли он вместе что-нибудь от себя. На середине широкого, отделанного мрамором моста, я остановилась. Кассиан тоже. Я разглядывала зелено-голубую воду Сидры. Течение было неспешным, Фейское зрение позволяло различать потоки пресной и солёной воды и м е с т а где они перемешивались. На дне колыхались зеленоватые травы, поблескивали ракушки. Какие-то юркие существа сновали между ракушками, исчезая в водорослях, а выше скользились такие рыб. Чувствовало ли всё это Таркин? Быть может, в своём островном дворце он по ночам проникал в сны рыб? Кассиан облокотился о широкие перила моста, Его сифоны горели островками пламени. Я понимала, что лезу не в свои дела, но всё-таки сказала. «Твоё обещание моим сёстрам для меня очень важно». к а с с и н пожал плечами, его крылья зашелестели. «Я бы сделал это для всех, кто нуждается в защите». «И для Несты твоё обещание тоже значило очень много». Светлые к а р и е глаза сощурились, и я вернулась к созерцанию речной воды. «Место совершенно не похоже на большинство людей», — пояснила я. «Внешне она кажется жесткой и ядовитой на язык, но это лишь стена, заслон вроде тех, что рис ставит у себя в разуме». «Заслон от чего? Или от кого?» «От чувств, которые её переполняют». «Место н а д е л е н а о б о с т р е н н о й чувствительностью. Она всё подмечает, и это сжигает её на внутреннем огне. Стена помогает ей сохранять равновесие, и не становиться излишне заботливой. По-моему, она вряд ли заботится о ком-то, кроме Элайны. Чувствуя на себя взгляд Кассиэна, я подняла голову. «Она никогда не будет такой, как Мор», — сказала я. «Несто не умеет любить свободно и открыто, даря любовь каждому, кто окажется на её пути. Но для тех немногих, кто ей по-настоящему дорог. Думаю, ради них место способно весь мир разнести в клочья, отдать себя без остатка». «У нас с ней непростые отношения, но Элайна...» У меня дрогнули губы. ы к а с с и н она никогда не забудет твоего предложения защитить Элайну, защитить её людей. И пока Неста жива, она будет помнить твою доброту». к а с с и н выпрямился, пальцы забарабанили по гладкому мрамору. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Я подумала, тебе стоит знать». Не удивлюсь, если при нашей новой встрече она наговорит колкости. Я даже уверена, что так оно и будет. Но в глубине души Неста тебе очень благодарна. Просто она не умеет это выразить. Но её сердце излучает благодарность. Мне было любопытно, что чувствует кнести сам Кассиан. Однако тут я заметила нечто странное. Речная вода изменилась. Внешне она осталась прежней, но... В потоках ощущалась непонятная дрожь. и на дне, и в движениях маленьких существ. Казалось, будто в воду капнули чернила. Забыв про воду, я сосредоточилась на самой реке и её берегах. Кассиэн мгновенно насторожился. От недавней расслабленности не осталось и следа. «Это ещё что за кусок дерьма?» пробормотал он и коснулся пальцем сифонов на обеих руках. Всё тело Кассиэна начало покрываться чешуйчатыми чёрными доспехами, расползаясь по рукам, плечам, груди. Я не знала, куда исчез его камзол. Доспехи обволакивали его, как вторая кожа, ничуть не стесняя движений. Появилось ещё несколько сифонов. Все уязвимые места — шея, плечи, грудь, поясница — покрылись дополнительными слоями чёрных чешуек. Я не успела и глазом моргнуть, как доспехи покрыли ему и ноги. А над головой сияло безоблачное небо. Деларис продолжал радоваться жизни. Кассиан превратился в дозорного, который ввел пристальное наблюдение за всем и вся. Река под мостом текла, как обычно, но я ощущала стремление речной воды — убежать от моря. «Что-то со стороны моря!» — выдохнула я. Кассиан повернулся к высищимся утесам. За ними Сидра встречалась с океаном, а на горизонте отчетливо просматривалось черное пятно. Оно быстро двигалось в нашу сторону, делаясь шире. «Скажи мне, что это громадная стая птиц?» — попросила я. А по жилам уже разливалась магическая сила. Я сжала пальцы в кулаки, приказывая себе успокоиться. «Никто из э л е р я н с к и х дозорных отрядов не должен знать о городе», — произнес Кассиан, как будто это что-то объясняло. «Мы немедленно возвращаемся домой». Чёрное облако стремительно распадалось на бесчисленные фигуры. Нет, это не птицы. Таких больших птиц не бывает. Таких громадных. «Нужно срочно поднимать тревогу», — сказала я Кассиану. Но тревога уже поднялась. Горожане успели заметить крылатые фигуры. Кто-то показывал на них пальцем, кто-то кричал. Кассиан потянулся ко мне. Я отскочила. Кончики моих пальцев покрылись льдом. В крови завывал ветер. Я была готова встретить непрошенных гостей и перебить по одному, предупредя зрелие Амрину. А непрошенные гости уже достигли скал вокруг морского устья. Странные летающие существа с длинными руками и ногами. Некоторые несли с собой солдат. Случилось то, чего в е л а р и с не знал никогда. Вторжение вражеской армии. и к а с с н крикнула я. В его руке возник иллирианский меч. Такой же висел у него за спиной. В другой руке блеснул боевой нож. «Немедленно возвращайся в дом», велел Кассиан, протягивая мне оружие. «Я не собиралась бежать и прятаться за стенами и слоями магической защиты. Я владела многими видами магической силы, и все они могли пригодиться. Я могла замораживать их крылья». «Сжигать и ломать не только крылья, но и кости и тела. Даже если этих тварей так много, даже если...» Словно несомая свирепым попутным ветром, вражеская армия достигла окраин города. Сверху на горожан посыпался град стрел. Обезумевшие от неожиданности жители бегали по улицам и искали у к р ы т и е внутри зданий. Я потянулась за оружием. Холодный металл эфесов зашипел от соприкосновения с моими раскалившимися ладонями. Кассиан поднял руку над головой. Из его сифона вырвался столб красного света. Поднявшись выше, свет превратился в твёрдую небесную стену. На пути вражеской армии возник заслон. Кассиан стиснул зубы, когда крылатый легион ударился о его щит. Казалось, он ощущает на себе каждый удар. Прозрачный красный щит отталкивал их, отбрасывал назад. Мы оба с немым ужасом смотрели, как крылатые твари атакуют щит, выбросив вперед руки. Они не принадлежали ни к одной породе фейри. Я смотрела на них, а магическая сила во мне шипела и гасла. Они все были похожи на Атора. Все с длинными тонкими руками и ногами, серой кожей. змееподобными мордами и невероятно острыми зубами. Легион этих и щ ч а д е й пробился сквозь щит Кассиана, как сквозь паутину. На их тонких серых руках поблескивали голубоватые каменные доспехи. Из такого же камня были цепи, на которые Ириза подвесили в пещере. Камень, способный подавлять и отвращать магию. Нечестивое сокровище правителя Сонного Королевства. Соплеменники Атора легко преодолевали щит и летели дальше. Кассиан построил еще одну стену. Часть захватчиков повернула назад и опустилась на окраинах города. Там им ничего не препятствовало, поскольку щит Кассиана оканчивался раньше. Жар моих л а д о н е угас, сменившись липким потом. Улицы, на которых я привыкла слышать смех и музыку, наполнились криками перепуганных горожан. Веранды чайных заведений о п у с т е л и Я видела, с щ и т а м Кассиана не сдержать этот натиск. «Уходи!» — заорал на меня Кассиан. Я понимала, что мешаю ему, не давая развернуться. Сейчас Кассиану требовалась помощь а з р е л я и а м р е н ы У нас над головой трое крылатых тварей пробивались сквозь защитный щит каменными нарукавниками, уничтожая его слои. Теперь понятно, что все эти месяцы... Удерживала короля от нападения. Он собирал арсенал, накапливал оружие, способное сражаться с магией и с фейцами, рассчитывавшими в бою на силу магии. Они пробили дыру в щите. Кассиан толкнул меня вниз, прижал к мраморным перилам и закрыл крыльями. Моя спина упиралась в его ноги, твёрдые, словно вырезанные из камня. На мосту послышались крики, шипящий смех, а потом... Я услышала хлюпающий стук и хруст. Кассиан выругался сквозь зубы, потом ещё раз, громче. Он отошёл на шаг. Я выбралась из-под его крыла, и на белом мраморе моста, словно рубины на солнце, светились брызги крови, а на одном из красивых фонарных столбов, что тянулись по обе стороны моста, её тело изогнулось, словно в любовной страсти. Её золотистые волосы в ы д р а л и с корнем, обнажив окровавленную кожу головы. Вместо янтарных глаз — две кровавые дыры. Заострённый верх столба пробил её тело насквозь и теперь торчал из живота, осклизлый от крови. Она билась в предсмертных судорогах. Рядом со мной кого-то тошнило. Потом я услышала топот бегущих ног. Я продолжала смотреть на обезображенное тело золотоволосой королевы. Из дыры в щите вынырнул Аттор и уселся на верхушку окровавленного столба. — Спешу передать п р и в е т ы от смертных королев и от Юриана! — прошепил а т о р Раньше, чем мы с Кассиеном успели опомниться, он проворно взмыл в небо и понесся к театрам. Неужели еще совсем недавно мы там слушали музыку? Кассиан собрался взлететь и догнать от Тора, потом вспомнил обо мне. «Лети!» — п р о х р и п е л а я. «А ты беги домой, немедленно!» Это был его окончательный приказ и прощальные слова. Ибо через мгновение Кассиан взлетел и п о н е с с я вслед за Тором. У меня над головой появлялись всё новые дыры. Оттуда крылатые твари сбрасывали солдат Сонного Королевства, перенесённых ими через море. ф е й ц е в среди них не было. только ф е й р и всевозможных пород. Такое разнообразие я видела впервые. Рот золотоволосой королевы открывался и закрывался, как у рыбы, выкинутой на берег. Спасти её. Помочь ей. Я бы могла. Моя кровь. Я шагнула к столбу, и её тело обмякло. Я почувствовала, как мимо прошуршала её смерть. На меня вдруг обрушились все звуки. Хлопанье крыльев, свист стрел, глухие удары падающих тел. Я бросилась бежать. Я бежала на другой берег с и д р а где стоял наш дом. Я не отваживалась совершать переброс. В моём состоянии меня могло вынести совсем не туда, а времени оставалось крайне мало. Вскоре солдаты Сонного Королевства доберутся и до нашей улицы. Пока не поздно, нужно собрать у нас в доме как можно больше горожан. Дом Риза окружён надёжной магической защитой. Даже эти твари не сумеют проникнуть внутрь. Мимо меня неслись перепуганные жители в е л а р и с а Наверное, им и в кошмарном сне не могло присниться, как однажды они будут спасаться от смерти, в буквальном смысле свалившейся с небес. Я добежала до конца моста, теперь вверх по крутому склону холма. Вражеские солдаты успели занять холм, где находились два рынка. Мольбы о пощаде вызывали у них злорадный смех. Они врывались в дома и вытаскивали всех без разбору. По мостовым уже текли ручейки крови. Предательство смертных королев было настолько чудовищным, что не укладывалось в голове. Неужели они рассчитывали купить мир для своих владений, отдав этот город искусств, музыки и изобилия на растерзание чудовищем сонного королевства? Королю не хватило бы силы сломить защиту в е л а р и с а если бы он не задействовал котел. Противоположная сторона города содрогнулась. Удар был настолько сильным, что воздушная волна сбила меня с ног. Вокруг замелькали мечи. Окровавленные руки царапали камни мостовой. Я вскочила и устремилась к реке, набегу выхватывая оружие. Кассиан и Азриэль оба кружили в воздухе. Там, где они пролетали, крылатые твари гибли десятками. Небо чертили красные и голубые лучи сифонов. Иллирианцы создали двойной щит и оттесняли захватчиков от города. Врагам отрывали крылья, рассекали тела. От жара лучей у сородичей от Тора плавились кости. А потом вниз посыпались руки. Только руки в голубых каменных доспехах. Они ударялись о черепицу крыш, тонули в реке. Куда девались остальные части тел, я не знала. Скорее всего, испарялись под безжалостными лучами сифонов. Однако часть врагов успела опуститься раньше, и их было слишком много. Мне попадались развороченные крыши, сорванные из петель двери. То тут, то там раздавался пронзительный крик и быстро стихал. Армия сонного королевства вторглась не для захвата в е л а р и с а Они намеревались уничтожить город, истребив всех жителей. Я оказалась совсем рядом с радугой в е л а р и с а Прежде я усмехалась, видя забрызганные красками камни мостовой. В квартале художников это было так естественно. Сейчас по камням текла кровь. А Тор и остальные отроди устремились сюда, словно королевы услужливо подсказали, какая часть города наиболее беззащитна. Они метили в сердце в е л а р и с а в бьющееся сердце. Где-то трещал огонь, в небо поднимался столб черного дыма. На другом берегу опять загрохотало. Там оборону держала Амрена. Внешне она не делала ничего особенного. Её тонкие пальчики просто указывали в небо, и вражеские солдаты падали. У них отнимались крылья. Словно камни они летели на улице, бьющиеся в судорогах, задыхающиеся, царапающие камни. Их предсмертные крики сливались с криками жителей в е л а р и с а А защитить радугу было некому. Я оказалась на пустой улице. единственной, что вела через этот ад. Невдалеке послышался женский крик, он и задал мне направление. Выхватив иллирианский меч, я совершила переброс и очутилась среди горящих зданий и залитых кровью улиц р а д у к и Это был мой дом, это был мой народ. И если мне суждено погибнуть, защищая их, защищая маленький уголок, где веками процветало искусство, значит, так тому и быть». Я стала тьмою, тенью и ветром. Я достигла радуги, когда первые отряды солдат сонного королевства высыпали на широкую улицу, идущую от реки. Они двигались, громя опустевшие веранды таверн и чайных заведений, где я совсем недавно сидела и смеялась над шутками мор. Враги не замечали меня, пока я не оказалась рядом, пока мой иллирианский меч не принялся отсекать им головы. Я уложила шестерых и остановилась, глядя на пожары, кровь и смерть. Меня подвела самоуверенность. Врагов было слишком много. Не хотелось даже думать о том, сколько же солдат обрушилось сегодня на город. Мне никогда не уничтожить их всех. Потом я увидела молодую женщину, худенькую, зеленокожую. Она стояла, сжимая в руке обломок старой ржавой трубы. Женщина пыталась... защитить свою галерею. Наверное, даже в лучшие дни её галерея не видела столько посетителей, сколько набилась туда сейчас в поисках спасения от крылатой смерти. Изнутри слышался плач, и не только детский. А рядом, посмеиваясь над нею и ржавым куском металла, с т о я л а пятеро соплеменников Атора. Прежде чем устроить б о й н ю в галерее, Они решили развлечься и дразнили хозяйку, отпуская грязные шуточки. Женщина стояла, не дрогнув. На ее лице я не видела и тени страха. Рядом с нею валялись обломки керамических ваз. Были и картины, по которым прошлись солдатским сапогом. Вражеских солдат становилось все больше. Из окрестных домов слышались крики, звон разбитого стекла и хруст ломаемой мебели. На другой стороне опять загремело. Возможно, снова м р и н а Или Кассиан со Зриэлем применили новый способ защиты. Река. Вода. Трое солдат, стоявших в сотне л о к т е й от меня, заметили мое присутствие и бросились ко мне. Но я бежала быстрее. Я торопилась к берегу б у ш у ю щ и й сидры. У кромки причала вода уже покраснела от крови. Я сделала пару шагов в воду и, что есть силы, топнула ногой. Словно в ответ Сидора поднялась. Я уступила силе, что бурлила у меня в крови и гулко отзывалась в костях. Она сквозила в каждом моем вдохе и выдохе. Я превратилась в с и д р у глубокую, древнюю реку. И она подчинилась моей воле. Я отдавала приказание реке, сопровождая каждое взмахом меча. Когда я вновь повернулась к улице, трое вражеских солдат застыли, п р е ч у в с т в у я скорую смерть. И они не ошиблись. У меня из-за спины выскочили водяные волки. Солдаты бросились на утёк, но волки неслись быстрее. Я и сама неслась быстрее, двигаясь вперёд стаи. А волки всё выскакивали из в о т с и д р ы Они были такими же громадными, как тот, убитый мною в прошлом году. Они беззвучно мчались вверх по улице. Стая окружила солдат, издевавшихся над хозяйкой галереи. Вскоре все пятеро корчились в судорогах. Их глотки и легкие были полны воды. Я оказала последнюю милость и отсекла им головы. Узнав меня, зеленокожая женщина залилась слезами. Ее рука по-прежнему сжимала ржавый обломок трубы. Женщина кивнула мне. Я побежала дальше, окруженная внушительной стаей водяных волков. Кое-кто из солдат взлетал, пытаясь спастись от волчьих зубов, но у моих волков появлялись крылья и птичьи когти. Они превращались в орлов, и ястребов и соколов. Доспехи солдат насквозь промокли, хотя сами они считали, что спаслись. В воздухе они не рисковали утонуть. Некоторые даже ухмылялись, пока я не вскинула руку и не сжала пальцы в кулак. Вся вода, что была на их лицах, крыльях, доспехах, мгновенно превратилась в лёд. В особо прочный лёд. Весеннее солнце не могло его растопить. Этот лёд принадлежал землям, скованным зимой. Он принадлежал той части меня, что не испытывала ни малейшего сострадания к тварям, посмевшим напасть на мой город и мой народ. Десятки крылатых солдат, неспособных взмахнуть промёрзшими крыльями, падали, ударяясь о крыши мостовые. Выживших не было. А с оставшимися внизу разбирались мои волки. Так продолжалось, пока улицы, усеянные обломками крыльев и камней, не покрылись льдом с вмерзшей в него кровью. Постепенно крики жителей стихли. Крики вражеских солдат звучали прекрасной музыкой, отзывавшейся у меня в крови. Я стояла посреди улицы, соображая, где еще требуется моя помощь. И вдруг над крышами домов с яркими стенами мелькнул знакомый серый силуэт. Я сразу его узнала. А Тор т торопился убраться прочь. Он лихорадочно махал крыльями. Серую кожу и каменные доспехи густо покрывала кровь невинных жертв. Я отправила в погоню водяного орла, но Аттор оказался быстрее. Он сумел увернуться и от моего орла, и от ястреба с соколом. А Тор т стремился забраться повыше, туда, где его не достала бы моя сила, где он мог не опасаться сифонов к а с с и н а и а з р е л я которые по-прежнему держали оборону реки и большей части города, и даже темных т е л а м р е н ы сумевшей угробить немалое число его сородичей. Никто из моих друзей не видел, как Аттор спасается бегством. Если его не остановить, Он снова вернется в сонное королевство, к хозяину. Наверняка он сам вызвался в е с т и сюда крылатую армию, желая отомстить Азриэлю за прием, оказанный ему при дворе кошмаров. Я не сомневалась, что золотоволосая королева, смелая женщина с львинным сердцем, пострадала от его поганых рук. А до н е ё он измывался над Клерой. «Где ты?» Голос а р и з а звучал откуда-то о издали, прорываясь через крохотную щелочку в моем заслоне. «Где ты?» о Тор ускользал. С каждым взмахом крыльев он забирался выше и улетал дальше. «Где?» Я убрала меч в ножны, запихнула боевой нож себе за пояс. На мостовой валялись вражеские стрелы. Ими стреляли в мой народ. Рябиновые стрелы, смазанные знакомым зеленоватым ядом. Поцелуем смерти. «Я там, где должна быть», — ответила я р и с у Переброс поднял меня в воздух.